Четыре недели без оплаты. Когда от того, кого ты любишь, остаются лишь воспоминания, эта память становится сокровищем. Автор неизвестен. Мне очень жаль, но рак распространился по всей брюшной полости. Я бы сказала, что это четвертая стадия. Все произошло так быстро. Мой муж закончил учебный год, довел занятия до конца мая последнее время он казался особенно уставшим и перестал возиться со своим мотоциклом но каждый раз когда я спрашивала муж всегда отвечал что у него все в порядке я прожила больше сорока лет с человеком который никогда не болел даже обыкновенной простудой страшный диагноз ему поставили в нашу сорок первую годовщину 18 -го июня муж умер 1 августа все эти события уложились в 6 недель Я провела 40 лет, с мужчиной, который был мастером на все руки. Сам легко чинил автомобили и переделал пустую кладовку в спальню. Как же мне теперь жить без него? Как поддерживать в нормальном состоянии наш большой дом? Кому обращаться, если возникнут проблемы с проводкой? Кого спросить, если что-то случится с сантехникой? А вдруг прорвет трубу среди ночи в выходной день? Где находится основной вентиль, который перекроет всю воду? Осознание того, что мне теперь нужно либо ухаживать за целым акром земли, либо искать помощников, было невыносимым. У меня опускались руки. Сын как мог поддерживал меня. Он звонил в обеденные часы, а по вечерам и выходные обязательно заглядывал, чтобы меня проведать. Марк жил отдельно, но часто приезжал погостить или переночевать, потому что знал, как мне одиноко. Мы любили проводить время вместе, у нас были похожие характеры. С самого детства Марк был общительным и хорошо ладил с людьми. Он всегда проявлял сочувствие и заботу к пожилым людям, помогал соседям, подстригая газоны или убирая снег, но никогда не просил за это денег. Через пару недель после похорон мне пришлось вернуться на работу, и это стало еще одним тяжелым испытанием. В компании возникла ситуация, в которой меня оболгали и обошлись со мной несправедливо, и я всегда считала, что конфликт лучше всего решать словами. Враждебность и обиды плохо сказываются на отношениях в коллективе. И нашу проблему тоже можно было решить разумно, как взрослые люди. Представьте же мое удивление, когда на меня накинулись с криками и кулаками. Коллеги меня не слушали, начальник угрожал. Он говорил со мной как с непослушной студенткой, а не как со взрослым сотрудником, который образцово проработал в компании 10 лет. Начальство приняло, как им казалось, соломоновое решение отправить меня и моего обидчика в неоплачиваемый отпуск на 30 дней. Теперь мне предстояло жить целый месяц без доходов. Это тридцатидневное наказание казалось мне последней каплей, но я и не подозревала, что этот месяц станет одним из самых бесценных подарков от Господа. Друзья предлагали мне разные способы постоять за себя, но каждый раз я слышала голос Бога «Не делай этого, я совсем разберусь». Вначале я сомневалась. Я была вдовой и понимала, что потеря своего единственного заработка за целый месяц скажется и на моей пенсии, которая была уже не за горами. Но я позволила Господу решать и не стала ничего предпринимать. Когда придет время, я вернусь на работу, а там видно будет». Пока я была в неожиданном отпуске, Марк навещал меня еще чаще. Он приносил с собой букет цветов или мою любимую шоколадку. Когда я говорила сыну, что это не обязательно он отвечал, «Но я люблю тебя, мама, и хочу тебя баловать». На второй день после выхода на работу я пришла домой и обнаружила своего 32-летнего сына мертвым. Марк скончался во сне. Официальной причиной смерти назвали отек легких. Никто не знал, что он был болен. Пока я была на работе, Господь забрал Марка к себе. Сын глубоко скорбел после смерти отца и часто говорил, «Мне хотелось бы просто уснуть и проснуться рядом с Богом и папой». Поведомый лишь ему одному причине, Господь внял просьбе Марка. Те печальные 30 дней на самом деле оказались даром от Бога. Он знал что мой сын доживает на свете последний месяц. Поэтому Господь милостиво разрешил мне провести это время с Марком, а не на работе. И я повторяла сквозь слезы. Спасибо, Господи, за эти последние 30 дней. Кэрол Гудман Хейзер